Глава третья. Вечером он с гордостью рассказал Уле о своей новой идее. Давид уже лежал в постели, довольный книгами и блинами, которые они втроем напекли и съели, и историей о дружбе слона и кита, которую Мартин сула и прочитали ему по ролям. Они навели порядок на кухне и сидели за кухонным столом. «Ты хочешь открыть ему счет в книжном магазине?» Она смотрела на него, как на сумасшедшего – мальчишка я был бы счастлив, если бы мне кто-то открыл такой счет. И Давид, я думаю, тоже будет доволен». Ула молча покачала головой. Потом захотела что-то сказать, но передумала и снова покачала головой. «Почему ты так уверен, что он будет читать? Мне, например, никогда не хотелось читать. А если он пойдет в меня и чтению предпочтет рисование или спорт?» или компьютерные игры с другими детьми. Я совсем не уверен, что он будет читать. Я ни к чему его не принуждаю, просто мне было бы приятно, если бы... Тебе было бы приятно. Ты хочешь, чтобы ему нравилось то, что нравится тебе. Ты хочешь, чтобы он стал таким, как ты. Я нашла письмо, которое ты ему написал. Он должен думать так же, как ты, о Боге, о любви, обо всем совсем не обязательно зачем же ты тогда написал это письмо ты же сама хотела чтобы я что-нибудь оставил давиду да но не такие заумные вещи какое-нибудь маленькое видео не обретеок о, о каких-нибудь кулинарных фокусах о коллекционировании марок или монет или еще чего-нибудь о домашних животных мартину показалось что она плачет почему ты ни слова не написал обо мне О том, что он, когда отцы уходят на войну, где их могут убить, они говорят своим сыновьям, «Ты теперь в доме, мужчина, и должен заботиться о матери!» Теперь она и в самом деле заплакала. Мартин ничего не понимал. Ули, которая решительно пресекала любые попытки ее опекать, которая отстаивала свою независимую жизнь между семьей и мастерской, между ним и Петером Гундальтом, вдруг понадобилось больше заботы? Может, и Петер Гундальт нужен ей, потому что заботы одного мужчины ей показалось недостаточно? Разве он, Мартин, мало о ней заботился? Как же ему еще надо было заботиться о ней? Но перед ее слезами эти вопросы не имели никакого значения. Она беззвучно плакала, склонив голову, и вытирала рукой слезы со стола. Он встал, подошел к ней, опустился на колени и обнял ее. — Это несправедливо, — всхлипывала она. — Это несправедливо. — Ула, Ула! Через какое-то время она тоже обняла его, а еще через несколько минут вновь заговорила. «Это хорошо, что ты не жалуешься, не сидишь, сложа руки, что ты занимаешься Давидом, мной, — пишешь это письмо. Но когда ты умрешь, нам с Давидом придется находить общий язык без тебя. Давид должен стать моим сыном. Ты... Давид, твой сын. И не говори, что этого не знаешь. Твоя рука, твои мысли, твое письмо, твои книги, твоя компостная куча. Так больше продолжаться не может. Давид должен отпустить тебя и обрести себя. И меня, — она говорила сквозь слезы. Зачем ты еще больше усложняешь мне жизнь? Даже ту, которая начинается после твоей смерти, зачем делаешь так, чтобы Давид был с тобой и после твоей смерти? Мне страшно.